Глава 9. После ужина Пенелопа прошла в сад. Воздух здесь был теплее, чем внутри снабженного кондиционером дома, и более влажный. Но для нее это было чудесно. Она села на бортик фонтана, опершись руками на округлую каменную поверхность и закинула голову вверх. Винный завод располагался от города довольно далеко, так что огни деловой его части не отражались заревом в небе. И оно здесь... Усыпанная миллиардами точек микроскопических звезд, было темно-пурпурным. Она поискала глазами большую медведицу и полярную звезду. Они оказались там, где им положено быть. А затем ее взгляд перенесся через пояс Ориона и малую медведицу к точке, которая была Марсом. Ее всегда интересовали звезды, Луна, планеты их движение, ей казалось удивительным, что положение небесных тел, все эти невероятные небесные узоры, все это уже очень давно было установлено, замечено, нанесено на карту и понято людьми, не знавшими даже основ науки, известной сегодня любому школьнику начальных классов. В этом семестре она записалась на курс астрономии, надеясь изучить глубже этот предмет. Но она была разочарована, обнаружив, что на уроке больше занимаются математическим описанием траекторий движения небесных тел, нежели чем истории их открытия и первооткрывателями. Именно поэтому она решила изучать также и курс мифологии, и многого ожидала от этого. После первого занятия она посмотрела книгу и обнаружила, что три главы целиком посвящены созвездиям. Она немедленно их прочла. Это было именно то, что она хотела узнать. И на этих уроках она встретила Диона. Как-то само собой получилось, что Пенелопа сейчас снова вспомнила о нем, а в течение всей этой недели думала довольно часто. Она не знала Диона, не знала о нем практически ничего, но в том, как он смотрел, как говорил, во всем его поведении было нечто такое, что ее притягивало. Он казался ей очень симпатичным, начитанным, но очень практичным, что ли. Девушка была удивлена, но и это качество казалось ей привлекательным. Нравилась ли она ему? Она считала, что это возможно. Дважды в течение недели она поймала на себе его взгляд. При этом он полагал, что она этого не замечает, поэтому немедленно отворачивался, обнаружив, что это не так. А в этот момент у него был какой-то виноватый вид, как будто его поймали за чем-то, что он не должен был делать. И вот сегодня за обедом он действительно заговорил с ней. Велла после сказала, что Дион, несомненно, увлечен ею, но сама Пенелопа в этом не была уверена. Во всяком случае, из тех немногочисленных фраз, которыми они обменялись, такой вывод сделать было очень трудно. Предположение подруги, однако, ей весьма польстило, И все остальные уроки она провела, слушая учителей в полуха, перебирая в памяти каждое предложение, сказанное в очереди, в поисках подтверждения гипотезы Веллы. Пенелоба посмотрела в небо, улыбнулась. Может быть, это судьба? Может быть, их знаки совпадают, и поэтому они встретились в этом месте и в это время? Она закрыла глаза. Несколько раз сегодня она пыталась вообразить, как бы это все происходило, если бы у них с Дионом было свидание. Но так и не смогла. И вовсе не потому, что он казался ей совсем непривлекательным, или потому, что она им не интересовалась. Нет. Дело в том, что у нее еще не было встреч с мальчиками. И поэтому ей трудно представить себя в ситуации, когда надо вести пустые, бессмысленные разговоры, как это обычно бывает у школьников. Все ее представления о свиданиях были сформулированы кинофильмами, книгами, телевидением. Она услышала мягкий щелчок, открыла глаза и выпрямилась. Мать Фелиция с улыбкой раздвинула стеклянную дверь. «Может быть, тебе принести сюда постель? И мой туалетный столик тоже. И телевизор не забудь». «А как насчет холодильника и печи СВЧ?» Они обе рассмеялись. Мать Фелиции пересекла гравийную дорожку и села рядом с Пенелопой на бортик фонтана. Они молчали, пока наслаждались обществом друг друга. Они часто вот так сидели. Мать Марго это бы свело с ума, вот так вот долго сидеть, ничего не делая полезного. А мать Маргарет или мать Шела, они обязательно должны разговаривать или двигаться. С матерью Джейнин ей бы вообще не хотелось оставаться наедине. Но мать Фелиция. Любит тишину. Она благодарила тишину после дня, пронесшегося ураганом. После всей этой суматошной домашней работы. Ей просто нравилось быть рядом со своей дочерью. Что подтверждало догадку Пенелопы. Мать Фелиция расслабленно откинула голову назад и внимательно посмотрела на дочь. Что-то не так? Пенелопа нахмурилась. Нет, а почему ты спрашиваешь? Мать улыбнулась. У тебя за ужином был какой-то отсутствующий вид. Я только... Мы просто подумали, я... Я имею в виду, что мы решили, может быть, ты с кем-нибудь познакомилась. Ну, понимаешь, с мальчиком. Да неужели это так заметно? Пенелопа не думала, что ведет себя как-то необычно. Она посмотрела на мать. Ей хотелось сказать правду, и, вероятно, она должна была это сделать. Если бы та не упомянула об остальных членах семьи. «это мы» означало, что тема обсуждалась, и что мать Фелиция была сюда послана специально разузнать. Она не сомневалась, что перемену в ней, если такая существовала, заметила именно мать Фелиция. Она всегда была самой проницательной из них. С их стороны это было не что иное, как сговор, попытка вмешаться в ее личную жизнь, и неважно с какими целями. И это настроило ее против откровения в любой форме. — Нет, — сказала она. Мать Фелиция нахмурилась. Она выглядела смущенной, как будто не понимала ответа. — Неужели ты до сих пор ни с кем не познакомилась? Неужели тебя совершенно никто не заинтересовал? Пенелопа пожала плечами. — Пока еще рано об этом говорить. Девушка покачала головой. — Господи, мама, всего лишь одна неделя прошла. Чего ты ожидала? — Да, да, ты права, права. Мать, понимающе улыбнулась. Они снова замолчали, хотя на этот раз тишина была уже не такой уютной. Пенело посмотрела вверх на поднимающуюся в этот момент над горами на востоке луну. Желтую и непропорционально большую. Когда она была маленькой, примерно лет восьми или девяти, она видела фильм Янки из Коннектикута при дворе короля Артура с Бинксом Кросби. Это было легкое развлекательное зрелище, романтическая музыкальная комедия. Но картина эта почему-то произвела на нее огромное впечатление, которое осталось с ней до сих пор. Больше всего ее поразил эпизод, когда Бинк спасает свою жизнь благодаря тому, что в свое время запомнил дату солнечного затмения. Он выдает себя за могущественного мага и чародея. На площади средневекового города собралась огромная толпа, его собираются сжечь на костре, а он утверждает, что способен сделать так, что солнце исчезнет с небосвода от простого движения его рук. И в нужный момент он совершает это. Девчонка была в ужасе от этой сцены, и впоследствии ее очень долго мучили сны, наполненные кошмарами. Учась в начальной школе, она все время была одержима желанием узнать даты солнечных и лунных затмений в прошлом и настоящем, на тот случай, если вдруг попадет в подобную ситуацию. В ней еще до сих пор оставалось что-то от этого страха, даже сейчас, когда она снова взглянула вверх на Луну. Разумом она понимала, что это всего лишь спутник Земли, мертвая безжизненная сфера, светящаяся отраженным от нее солнечным светом но где-то там, в глубине души, она все еще не могла избавиться от какого-то пугающего чувства, словно светила из ее детских сказок, обладала некой магической силой, способной повлиять на ее жизнь. Чувство это было странное, но вовсе не гнетущее. Ей было приятно, что даже сухие расчеты и доказательства не способны полностью вытеснить из нее Представление о таинственности ночного неба. Пенелопа посмотрела на мать. Тебе нравится смотреть на Луну? А на звезды? Мать улыбнулась. Иногда ее отец любил смотреть на звезды. Или это просто так говорили ей матери. Пенелопа вдруг вспомнила отца. Она не думала о нем слишком часто. Так, иногда. Она чувствовала себя виноватой из-за того, что ведь она его в сущности и не знала. Для нее он всегда был лишь изображением на старой фотографии. Он был, по словам матерей, красивым, высоким, широкоплечим мужчиной, с длинными каштановыми волосами и усами. По облику на снимке его с равным успехом можно было принять и за плотника, и за профессора Калледжа. В его внешности присутствовала некая интеллигентность, и в то же время было видно, что ему не чужд и физический труд». Похоже, он был на коротке с книгами, и с рабочим инструментом, мог выполнить и умственную, и физическую работу, этокий романтический образ, возникший по описанию матерей. Когда она была маленькой, матери говорили об отце много. Они отвечали на ее многочисленные вопросы и всякий раз приводили его в пример, когда дело касалось дисциплины или учебы. По мере того, как она становилась старше… Разговоры об отце начали постепенно прекращаться, как будто он существовал лишь в воображении, неким сказочным персонажем вроде Санта-Клауса или пасхального кролика, которого придумали только для того, чтобы помочь ребенку вырасти. Получилось, что на определенном этапе ее жизни этот образ выполнил свои функции и теперь отброшен и забыт за ненадобностью. К тому времени, когда девочке перевалило за десять, все, что касалось отца, обсуждалось уже крайне редко, если вообще когда-то обсуждалось. А ее робкие вопросы как будто не слышали и старались перевести разговор на что-то другое. Это ее очень смущало. Но, заметив, что отношение матерей к этой теме изменилось, она перестала упоминать о ней вовсе. Постепенно детали из жизни отца начали в ее памяти расплываться, становиться мутными, смешивались с остальными второстепенными событиями ее детства. Тем не менее, детали его смерти она помнила четко и ясно. Отец погиб вскоре после ее рождения. Он был зверски убит, растерзан на части, в лесу, в том самом, что за забором, стаей голодных волков. Она знала эту историю наизусть. Это случилось весной, в конце апреля. Однажды вечером отец вышел прогуляться. Ему очень нравились такие прогулки. Мать Фелиция и мать Шейла занимались ужином на кухне. Мать Джейнин в соседней комнате смотрела телевизор. Мать Марго была в своем кабинете вместе с матерью Маргарет. Вдруг все они одновременно услышали крики и побежали к забору. Но смогли различить на темной поляне за высокими деревьями лишь серо-белое пятно – Эта стая волков свирепо терзала человеческую фигуру. Крики уже прекратились. И хотя это уже происходило вечером, они узнали ее отца. Рукав его желтой рубашки был изорван и стал черным от крови. Мать Джейнин вскрикнула, а мать Марго побежала в дом за ружьем, приказав матери Фелиции позвонить в полицию. Мать Марго кинулась через лук к лесу, стреляя в воздух. Волки разбежались, растворились в темном лесу. От лица отца вообще ничего не осталось. Его грудь и руки были растерзаны, внутренности сожрали волки, только ноги по какой-то причине получили сравнительно малые повреждения. Шесть женщин внесли тело в дом, его кровь заливала их руки и одежду и стали ждать скорую помощь. Эта сказка пересказывалась сотни раз, и теперь, оглядываясь назад, Пенелопа хотела понять, почему матери считали необходимым так подробно останавливаться на обстоятельствах кончины ее отца. Почему они описывали ей, маленькому ребенку, такие ужасные подробности? Ужасные! Девочка очень боялась, но матери никогда не забывали опустить хотя бы одну из жутких деталей, касающихся вида мертвого тела отца. Кровь, раны и все прочее. Ей тогда начал сниться один и тот же сон. Он повторялся с пугающей регулярностью, в котором не волки, а матери терзали отца. И вот сейчас Пенелопе очень хотелось бы знать, что она должна была из всего этого усвоить. Пока неизвестно. Единственное, в чем она была уверена, так это в том, что будь отец сейчас рядом, Ее жизнь безо всяких сомнений была бы проще и легче. Мать Фелиция тронула ее локоть и встала. Пошли в дом, уже поздно. «Но ведь сегодня пятница», — сказала Пенелопа, — «завтра не надо в школу. Но завтра тебе надо делать много уроков. Кроме того, твои остальные матери будут беспокоиться, куда это мы пропали». «Да ну и пусть себе беспокоится, мать засмеялась. «Ты хочешь, чтобы я передала эти слова матери Марго?» «Не хочу», — призналась Пенелопа. «Ну тогда пошли». Пенелопа неохотно встала и последовала за матерью в дом.